Собака и годзюка. День летнего солнцестояния наступил и прошёл, а мы с Молли тем временем могли отпраздновать важную дату. Прошло уже 6 месяцев с тех пор, как мы начали работать вместе. Полгода назад мы ещё тренировались на специальных курсах, где Молли обучали поведению с людьми, нуждающимися в помощи собаки-сопровождающего. Мы с Молли стали неразлучны, и между нами установилась тесная связь. Я полюбил свою милую девочку всем сердцем, как коллегу и верного компаньона. Словом, я больше не представлял свою жизнь без неё. В честь нашей полугодовщины, милая Молли, сказал я и преподнёс ей целую коробку разноцветных теннисных мячиков, которые она так любила. Сара, которая наблюдала эту сцену, весьма удивленно заметила, что на нашу полугодовщину я ей ничего не подарил. «Тебе повезло, что я не ревнива», — сказала она и ласково улыбнулась Молли. «Никогда раньше я не замечал в ней такой нежности к моей собаке. Это была своего рода точка невозврата. Наконец, моя девушка так же полюбила мою собаку, как и я сам». В тот день мы поехали обедать в симпатичный дог-френдли паб в южной части национального парка Даунс. Я сидел рядом с любимой, в ногах лежала моя собака, и мне было так уютно, что хотелось ущипнуть себя. Казалось это слишком хорошо, чтобы быть правдой. В тот момент я даже не подозревал, что опасность уже подстерегает нас и совсем близко. В следующую среду я разбудил Молли в 5 утра, чтобы продолжить наши поиски пропавших кошек Уилтершири и Эмсбери. Причина такого раннего подъема была довольно смешной для нашей страны. В Южной Англии жара достигала рекордных высот, термометры показывали выше 30 градусов по Цельсию. И нам хотелось закончить работу до полудня, чтобы не изнывать от жары. Дело, которым мы занимались, было связано с поиском пропавшей маленькой абиссинской кошки по кличке Клео. Изабель, её хозяйка, была старшим офицером, а муж был внештатным агентом в Южной Африке и недавно вернулся к работе после годового отпуска. Изабель рассказала, что в Эмсбери они живут недавно. В начале года её туда перевели по службе. Дом она выбирала долго, и переезд ещё не закончился. И в разгар хлопот по переезду и большой загруженности по работе пропала Клео. Поэтому Изабель и обратилась ко мне. Она объяснила, что из-за переезда в новый дом у неё не был подключён интернет, и она не могла разместить объявление о пропаже Клео в соцсетях или СМИ. А обо мне и моих успешных делах она прочитала в местной газете. Там же был номер, по которому она и позвонила. "Я подумала, может быть, вы могли бы приехать с Молли завтра же?" спросила она с певучим гемпширским акцентом. "Я могла бы попытаться взять отгул на весь день. Я знаю, что это очень мало, но я почему-то чувствую, что Молли единственный шанс найти Клео. Я буду вам очень благодарна". Несмотря на то, что я попытался возразить, ссылаясь на погоду, она меня всё же убедила взяться за это дело. Молодой женщине явно нужна была помощь. На ней был переест и работа отнимала всё время, а вдобавок ко всему пропала её любимая кошка. Мне стало жаль её. Учитывая стоявшую жару, поиски следовало начинать как можно раньше. Я предупредила Забель, что у моли есть свой график, что она не работает больше 4 часов в день летом или 6 часов, если погода прохладнее, и что при такой жаре во второй половине дня она не сможет работать. «А если температура будет расти, то поиски нужно будет приостановить». «Я все прекрасно понимаю», — сказала Изабель. «Надеюсь увидеть вас обоих завтра». Я с наслаждением вел машину по пустым дорогам и уже в 7 утра был в Эймсбери. Я хотел быстро проехать по округе, чтобы изучить местность, на которой нам предстояло вести поиски. Все постройки здесь были из тёмно-красного кирпича, и лишь четверть из них была обитаемой. Казалось, что это декорации для съёмок фильма. Кругом было ощущение необжитого пространства. Много где не хватало живых изгородей и деревьев, а неподалёку протянулась узкая полоска леса, примерно в сотню ярдов шириной и в 500 длиной, которая и отделяла эти земли от шумного города. По дороге неподалёку на полной скорости мчались мотоциклы и тракторы. Надеясь, Клео не пыталась перебежать эту дорогу, иначе ей не издобравать, подумалось мне. Вскоре мы с Молли добрались до дома Изабель. В дверях нас встретила высокая стройная женщина. Мы отказались от предложения выпить кофе с круассаном и немедленно принялись за работу. Как только Молли познакомилась с запахом Клео, мы принялись обыскивать всё поместье. Конечно же, мы осмотрели окрестности. Большинство соседей Изабель в этот час завтракали или собирались на работу, но большинство любезно разрешили нам осмотреть их сады и гаражи. Однако и тут поиски пока ни к чему не привели. Поэтому мы сосредоточили наше внимание на необитаемых домах вблизи дома Изабель. Пока Молли проверяла палисадники и задние дворы, мы с Изабель заглянули в гостинные и патио. К сожалению, и эти поиски ничего не дали. К полудню жара усилилась, а мест, где можно было найти тень, становилось всё меньше. Я часто останавливал моль, чтобы дать ей передышку, потому что она совсем запахалась и жадно выпила уже пинту воды. Я начал думать, что, возможно, предчувствие не обмануло меня, и нам не стоило вообще браться за это дело. Тебе не стоило заставлять моль работать в таких условиях. Это несправедливо по отношению к ней. Окареал, я сам себе. Однако я уже взялся за дело и не мог всё бросить на полпути. У меня был клиент и обязательства. Сейчас оглядываясь назад, я понимаю, что этому было и другое объяснение. Многие годы работая в полиции, приучили меня разделять семью и работу, и я привык доводить дело до конца при любых обстоятельствах. В дополнение к этому я занимался поиском домашних животных и знал, как страдают их хозяева в таких ситуациях. Поэтому сострадание и жалость часто заменяли мне здравый смысл, как произошло и в этот раз. Позже я сильно пожалел, что решился продолжать искать Клео. В 3 часа дня я объявил, что мы продолжим поиски в ближайшем лесу. К тому же, я думал, что для моли будет неплохо переждать жару в тени крон деревьев. Я думаю очень вероятно, что Клео забежала в лес из любопытства. Посмотрим, сможет ли молля напасть на её след. объяснил я Изабель. Я дал Молли полную свободу, никаких специальных указаний, а сам внимательно наблюдал за ней, пока она шмыгала вокруг высоких кустов ежевики, среди листьев папоротника и обнюхивала деревья. Внезапно она, как нам показалось, обнаружила что-то важное, потому что, почуяв какой-то сильный запах, бросилась вперёд и внезапно замерла. Мы с Изабель поспешили к этому месту и, к огромному удивлению, обнаружили крошечного олененка нескольких дней от роду. Он задрожал от страха при виде двух изумленных людей и озадаченной собаки. «Ой, ой, бедняжка», — прошептала Изабель. «Его мать, наверное, бросилась прочь, когда услышала наши шаги», — ответил я. «Она скоро вернется, я уверен». Мы оставили напуганного оленёнка дожидаться маму, а сами пошли дальше. Запахи леса и необычные звуки обострили чутьё Молли. И спустя минуту она, увлечённая другим запахом, уже мчалась вперёд. Однако на этот раз её поведение отчасти напомнило мне о том дне, когда она нашла мёртвого честера под разлапистой елью. Только бы не ещё одна погибшая кошка, подумал я. Но для такого поведения Молли была иная причина. Она привела нас к телу большого барсука, вероятно, сбитого машиной и сумевшего добраться до своего последнего лесного пристанища. "О, это ужасно", сказала Изабель, по-детски отводя взгляд. А над тушкой уже неприятно кружила пара голодных грачей. Мне стало грустно не только из-за этого несчастного барсука, но и при мысли о его собратьях в дикой природе. Недавно выстроенные здесь городские джунгли и большая дорога Сделали их жизнь небезопасной и уменьшили ареал их обитания. Много лет они бродили по бескрайним лесам, а теперь были ограничены лишь узкой полоской земли. Тут в моём кармане затрещал телефон. Это был будильник, напоминавший, что поиски пора заканчивать, если я не хочу переутомить моль. Ей и так было уже слишком жарко. Да, нам хотелось бы всегда находить всех пропавших кошек, но в этот раз этому не суждено было случиться. Может, проверим ещё одно место, Колин, умоляла Изабель со слезами в голосе. Это займёт максимум полчаса, обещаю. Вопреки здравому смыслу и поддавшись на уговоры умоляющей Изабель, я согласился, и она привела нас на заросшую травой полянку. Казалось, Молли почувствовала отчаяние нашей клиентки, потому что когда я отпустил её с поводка, Молли с бешеной энергией побежала вперёд. Она мелькала среди цветов, и наступил момент, когда она отдалилась настолько, что я мог видеть лишь кончик её хвоста, но не её саму. Допускать этого было нельзя, так меня учили её дрессировщики, Роб и Марк. От огорчения я негромко выругался и побежал, едва уворачиваясь от свисавших веток и спотыкаясь о спотавшиеся корни, пытаясь догнать её. И вот в ярде от себя на небольшом холмике я наконец увидел моль. Она фыркала, а её хвост дрожал, будто она учуяла что-то важное. С моего места было видно, что моль ли стоит на холмике, похожем на лисью берлогу. Таких много в этой местности. "Кажется, она чем-то взволнована", сказала Изабель, в сердце которой зародилась надежда. "К сожалению, я не думаю, что это Клео", ответил я. "Кошки редко укрываются в таких норах". А молья в это время сбежала с холма. Это означало, что следов Клео там нет. Я как раз собирался окликнуть её, как молья вдруг издала душераздирающий крик, стала на задние лапы и рухнула всем телом на землю. Молья! О, боже, молья! крикнул я, бросаясь к ней со всех ног. Когда я подбежал, моя собака лежала, тяжело дыша, а её взгляд был совершенно безжизненным. При виде этой картины кровь застучала у меня в висках, но я знал, что нужно постараться успокоиться и найти помощь. Я снова опустился на колени рядом с Молли, чтобы найти признаки травмы или раны, но ни крови, ни переломов не было. Лишь на шее было немного липкой, бесцветной и ничем не пахнущей жидкости. Сначала я подумал, что это сок какого-то дерева, и поискал глазами прут или ветку, на которую она могла бы напороться. Колин, что произошло? Воскрекнула добежавшая до нас изобы. "Я не знаю, но это серьёзно", сказал я дрожащим голосом и медленно, осторожно поднял горячую дрожащую голову моей собаки, а затем взял Молли на руки. "Мне нужно немедленно отвезти её к ветеринару". Когда мы поспешили обратно к моей машине, Молли вдруг издала хриплый стон, а её зрачки расширились. Тело стало напрягаться, мышцы будто парализовало. Я опустил молле на землю и стал поливать водой, которую держал на тот случай, если ей станет жарко. Потом уже в машине Изабель связалась с местным ветеричом, хирургом, и сказала, что сейчас к нему поступит кокер-спаниель в тяжёлом состоянии. И как раз тогда я заметил небольшую припухлость на морде молли и на груди, недалеко от того места, где сочилась клейкая жидкость. И меня пронзила догадка. О, ко змеи! Окус ядовитой змеи. Подумал я, и холодок пробежал у меня по спине. Гадюки часто встречаются на юге страны, хотя, насколько мне было известно по опыту, они чаще обитают на открытых пространствах, в полях или прибрежных районах, а не в лесах. Когда я приподнял молле, чтобы положить в машину, она засколила от боли и впилась зубами в мою правую руку. Это была защитная реакция. На мгновение спустя она разжала челюсти, и я очень осторожно уложил её в машину на её обычное место. Я помчался в ближайшую ветклинику, несмотря на интенсивное движение и пробки, используя все навыки быстрого вождения, полученные за годы службы в полиции. Это была по-настоящему экстренная ситуация. Добравшись до места, я оставил Моллис Изабель, чтобы без врача и без необходимости не причинять Молли боль. И не переносить её, а сам побежал в клинику. Здание, где она располагалось, было маленьким, и принимал там всего один врач. "Моей собаке плохо, задыхаясь с порога проговорил я. Я точно не знаю, что произошло, но, возможно, её укусила ядовитая змея, и, кажется, собака парализована. Пожалуйста, осмотрите её". Администратор за стойкой оторвала взгляд от компьютера. "У вас есть карточка в нашей клинике?" Нет, я не местный, так что она подошла ко мне и вручила два бланка и ручку. Заполните вот это. Я почувствовал, что всё внутри закипает от гнева. Неужели это не может подождать ради всего святого? Моя собака больна, возможно, умирает. Я нечасто срывался на администраторов, но в этой ситуации было просто смехотворно требовать исполнения формальностей. "Боюсь, это обычная процедура", небрежно ответила она. Её ответ разозлил меня ещё больше. Чёртава процедура, закричал я. Я хочу, чтобы мою собаку осмотрели сейчас, пока ещё не поздно. Ветеринар, который громко диктовал названия лекарств по телефону в своём кабинете, вышел посмотреть, из-за чего такой шум. Сквозь стиснутые зубы я повторил свои опасения. Он понимающе кивнул своей секретарше и согласился осмотреть моль. Вообще-то, давайте я сначала принесу намордник. Сказал он, заметив следы укусов на моей руке. Выйдя на улицу, я поблагодарил Изабель за то, что она ждала меня вместе с Молли, и дал ей 10 футов на такси домой. Моя клиентка была подавлена тем, что поиски Клео закончились так трагически. "Мне так жаль, что это случилось, Колин", сказала она. "Держите меня в курсе". "И вы тоже", ответил я. Позже я узнал, что Клео так и не нашли. Я думаю, что её постигла та же участь, что и беднягу барсука. Пока я вместе с ветеринаром нёс ослабевшую словно одурманенную и хрипящую мольле от машины до операционной, я с ужасом заметил, что отёк на её груди увеличился почти втрое и стал размером со средний грейпфрут. Так что теперь сама она казалась совсем маленькой. Мне хотелось кричать и ругаться последними словами. Жизнь моей любимой собаки висела на волоске. Это вполне может быть укус змеи, но я не уверен. сказал врач, слушая Молли с тетоскопом, пока она неподвижно лежала на операционном столе. «Мы всего лишь филиал», — продолжил он. «Я думаю, ей нужна помощь в нашем основном здании. Мои коллеги осмотрят собаку. А пока я дам ей немного обезболивающего». Это было совсем не то, что я хотел услышать. Я так надеялся на немедленный диагноз и лечение, и я был зол на то, что в этой клинике Молли не могут помочь. Администратор вызвала скорую ветеринарную помощь, и через несколько минут белый Range Rover с сиренами уже увёз мою бедную моль. Я хотел ехать следом в своей машине, но смог бы это сделать только когда заполню их драгоценные бумажки. Я вышел из кабинета и буквально рухнул на стул в приёмной. Так я просидел около 5 минут, сжимая голову руками и отчаянно пытаясь успокоиться, прежде чем я поеду за моль. Я погрузился в пучину чувства вины и отчаяния. Ведь мне не следовало браться за это дело. Не следовало заставлять моль ее работать в такую жару. Не следовало углубляться в лес и соглашаться продолжать поиски. И самое главное, я не должен был ценить нужды клиента больше, чем свою собаку. Собаку, которой я предложил новую жизнь, интересную и увлекательную, а теперь подверг ее опасности. Мне было очень плохо, и я был уверен, что простить себе этого не смогу. Моя бедная Моль прошептал я, представив её одинокой и растерянной в машине скорой помощи с чужими людьми. Это всё моя вина, дорогая, мне так тебя жаль. Пока я сидел, погружённый в эти мысли, ко мне подошла седоватая пожилая женщина с добрыми голубыми глазами и тихо присела рядом. Э, простите за вторжение, сказала она. Я не буду вмешиваться и спрашивать, что у вас случилось. Просто хочу сказать, что всё обязательно будет хорошо. Верьте в это. Благодарю вас. Честное слово, спасибо. Она по-матерински похлопала меня по руке и ушла, толкая впереди свою тележку. По пути в клинику я успел позвонить Саре, Сэм и моему сыну. Сэм в Манчестере проконсультировалась у Грема, нашего ветеринара. И когда я передал во всех подробностях, что случилось, тот сказал, что думает, это похоже на классическую реакцию на укус гадюки. Он много знал об этом виде змей и рассказал, что появление гадюки в лесу совсем не редкость. Там они охотятся на мелких грызунов и ящериц. После удачной охоты змеи часто устраиваются отдохнуть в какой-нибудь лисьей норе или под деревьями. Моля, вероятно, учуяла запах гадюки и потревожила её. Змее пришлось защищаться, отсюда и укус. Грэм, хотел бы я, чтобы ты первым осмотрел Молли, сказал я, и рассказал о своём визите к здешнему ветеринару и о том, что её увезли в их основную клинику Уайтлшири, куда я сейчас и еду. Вот что я могу вам предложить, Колин, сказал он своим обычным деловитым тоном. Сегодня я не работаю, но я предлагаю вам забрать Молли и отвезти её в отделение по экстренному спасению животных. Accident and emergency. Здесь в Гилфорде Антидот вводить поздно, это следовало сделать сразу же. Но там, по крайней мере, о ней как следует позаботится. А завтра вы привезёте её ко мне, и мы решим, что делать и какие будут прогнозы. Это звучало логично. Я верил Грему и сейчас же забрал Молли. В больнице Stonehedge сказали, что её состояние не ухудшилось. Она в состоянии, но отёк был всё ещё сильным, несмотря на антибиотики. Медсестра в клинике одобрила мой план и пожелала нам удачи. Мы осторожно доехали до Гилфорда. Там я оставил Молли на попечение специалистов отделения экстренной помощи, чтобы они наблюдали за ней круглосуточно и давали все необходимые препараты. Пока медсестра готовила собаку к переводу в стационар, я сказал Молли добрые слова, поцеловал её блестящую головку, потрепал висячие уши и долго смотрел в её остекленевшие глаза. Всё будет хорошо, Молли. сказал я, пытаясь успокоиться и излучать как можно более жизнерадостно, чтобы передать ей положительный настрой и силы. Я ухожу, а здесь для тебя сделают всё, что нужно. И тебе скоро станет лучше. В ответ Молли издала слабое поскуливание, когда медсестра осторожно положила её на катальку, а я заковылял прочь по коридору. Не хотел, чтобы Молли видела своего хозяина таким разбитым. Возвращение домой было мучительным. В обычный день молли встретила бы меня радостными прыжками по подъездной дорожке, и я начал бы играть с ней, как всегда, когда возвращался. Но этот день отличался от наших прежних счастливых дней. Он был ужасным. Сара, как могла, пыталась меня успокоить, принесла горячий шоколад, словно ребёнку, которого это могло утешить. Выслушала меня и попыталась убедить, что за молли там хорошо ухаживают. У нас дома не оказалось ни таблетки снотворного, и всю ночь я не мог перестать думать о событиях этого дня, о своей ответственности за произошедшее. Ко всему прочему, укушенная рука предательски ныла. К счастью, у меня была прививка от столбняка. Глупо, я знаю, но я чувствовал, что это было справедливое наказание за то, что я так рисковал жизнью Молли. В 2 часа ночи, оставив всякие попытки заснуть, я отправился в свой кабинет. Когда я проходил мимо опустевшей лежанки моли, моё сердце сжалось. Оставшиеся до утра время я просидел в интернете, читая всю информацию о гадюках и о том, как они охотятся. По мере чтения я убеждался, что моль ли стала жертвой именно этой змеи. Ещё я вычитал, что в большинстве случаев собакам после укуса в гадюк всё же удавалось выкарабкаться. Оставалось немного. Скоро я узнаю, что же ждёт моль. В 6:30 я был уже в медицинском центре, где лежала моль. Новости были обнадёживающими. Несмотря на то, что отёк ещё не прошёл, Молли хорошо спала всю ночь, и её реакция на все препараты была положительной. Дежурный врач привёл её ко мне, и я опустился на колени, чтобы ей было проще узнать меня. Молли была растеряна и сонно уткнулась в меня носом, и, собрав все силы, нежно лизнула меня в щёку. Привет, папа, будто бы хотела сказать она. Что же со мной происходит? «Кто все эти люди? Почему тебя не было всю ночь?» Ветеринар помог мне положить Молли в переноску, и мы поехали в клинику Грэма. Пока мы были в пути, я старался не думать о том, что прежде я уже бывал там. Там мне помогли захоронить прах моего Ротвейлера, Джей, и там же закончили жизнь его предшественники, мой Тесс и Макс. Я все еще не справился с болью от их потери. Я молился, чтобы и в этот раз все не закончилось трагедией. Жизнь не может быть так несправедлива. Грам внимательно посмотрел на моль, которая тихонько лежала на полу. Она всё ещё выглядела больной, и он предложил сделать полное обследование под наркозом, с тем, чтобы проанализировать последствия от укуса и её падения на землю. Отёк на груди это определённо реакция на яд, но я хочу сделать ей рентген. Я больше обеспокоен тем, что она упала на землю и могла получить травму в области, где соединяется плечевая кость и лопатка. Перелом? Может быть. И я должен предупредить Колин, что если этот перелом слишком серьёзен, то оперировать его будет невозможно. Увидев моё испуганное выражение лица, Грэм успокаивающе положил мне руку на плечо и сказал: "Мой тебе совет, друг мой. Ступай по завтракай и возвращайся часа через два. Нет смысла сидеть тут и волноваться в приёмной. Ну ладно. Может, вы и правы. Но пообещайте мне всё время держать меня в курсе. Конечно, Колин. Он улыбнулся, когда Молли подняла голову и печально посмотрела на меня. Она в хороших руках. В кафе «Пятнистая курица» за углом от клиники я взял полный английский завтрак, выпил, наверное, галлон кофе и ответил на смс-ки обеспокоенных родных. Весь персонал кафе обожал Молли, и они были потрясены, когда узнали о случившемся. Все это только усилило грызущее меня чувство вины. Грэм позвонил только в 10 утра. «Молли просыпается после наркоза, и, похоже, все будет хорошо. А ты возвращайся, и я все тебе расскажу». И Грэму было, что мне рассказать. Слава богу, у Молли не было переломов, и никакая операция не потребовалась. Он рассказал, что для исследования ему пришлось побрить Молли голову и грудь, и он выяснил, что гадюка укусила ее дважды. Но Молли очень повезло. Один из укусов лишь чудом не попал в сонную артерию. Если бы это произошло, все могло кончиться очень плохо. Если бы яд попал прямо ей в сердце, объяснил он. Она могла умереть почти мгновенно, но попав в мышечную ткань, токсин проникал в кровь медленнее, и молодая здоровая собака вполне могла выжить. Я вздохнул с облегчением. Но мы всё равно должны быть внимательны, продолжил он. Хотя можно сказать, что по прошествии этого времени уже ясно, что молле наверняка поправится. Наверняка, но не точно. Я не могу не сказать вам о той опасности, которая всё же существует. Змеиные зубы могут являться переносчиком опасных бактерий, и они могут вызвать инфекцию. Иногда такая инфекция может оказаться смертельной. Но ваша собака, крепкий орешек. И я надеюсь, что она выкарабкается. Боже мой, Грэм. Надеюсь, вы правы. Своим план такой. Я отпущу вас обоих домой, Молли, я пропишу курс сильных антибиотиков, которые, надеюсь, помогут победить возможную инфекцию. «Еще следите за тем, чтобы она побольше пила и отдыхала». После того, как Молли полностью проснулась от наркоза, я забрал ее из клиники и отвез домой в Крэнли. Дома я покормил ее с ложки, она поела совсем немного. Потом я искупал ее, и она устроилась в своей лежанке. А я сел рядом и попросил ее немного поспать, будто говорил со своим сыном, когда он был совсем маленьким. Я рассказал ей длинную историю о том, как... Как одна умная собака нашла в лесу пропавшую кошку, и как я гордился ею. Должно быть, я сам задремал, потому что Сара тихонько тронула меня за плечо и прошептала: "Иди спать, Колин. Молли тоже задремала, а тебе не меньше, чем ей, нужен хороший сон". Ухаживать за Молли в течение первых нескольких дней было непросто. Я не отходил от неё и следил за каждым движением и переменами настроения. с тем, чтобы не упустить малейшие признаки ухудшения, если они появятся. Я забыла о работе, в это время меня заменили сам и Стефан. Должен сказать, что справлялись они блестяще, и наши текущие дела шли прекрасно. А я, чтобы сэкономить время, распределил входящие письма по категориям и сделал рассылку для каждой, чтобы не писать всякий раз новое сообщение. Нужная это было, потому что я получил сотни одинаковых писем, в которых спрашивалось о здоровье Молли от родственников, коллег, друзей, знакомых ветеринаров. Было так трогательно видеть их заботу о нас. В первые сутки дома Молли набиралась сил. Она лишь осторожно передвигалась по комнате, но даже от такого напряжения её дыхание сбивалось. На второй день ей стало хуже. Температура поднялась, дыхание стало частым и трудным, а сил стало меньше. Я запаниковал и почувствовал, что опасения Грема насчёт инфекции начинают оправдываться. Конечно, я сразу же связался с ним. Она явно борется с этой инфекцией, Колин. Мы повысим дозу антибиотика и давайте ей побольше жидкости. Я сделал всё, как он велел, и следующие двое суток не отходил от Молли. Постепенно ей становилось лучше, а на утро четвёртого дня она влетела в мою спальню, запрыгнула на кровать Лизала мне лицо и звала играть, как будто и не было никакой болезни. Кризис был преодолён. В тот же день после обеда я отвёз Молли к Грэму. Он подтвердил, что инфекцию она победила, и опасности нет. Я спросил его, чем объясняется то, что у неё появилась заметная хромота справа. "Вы правы, у неё явная хромота на переднюю правую лапу", сказал Грэм, осматривая её. "Это компенсаторно. Просто боль от укуса была более сильной слева. Э, соответственно, большая нагрузка пришлась на правую сторону. Чтобы исправить эту проблему, я предлагаю курс аквареабилитации. Аквареабилитация. Такой тип реабилитации уже много лет широко применяется в восстановительной терапии собак. Для реабилитации собак с ортопедическими, неврологическими, послеоперационными проблемами плавание очень часто является единственным способом восстановления. Оно почти не имеет отрицательных побочных эффектов и широко используется при лечении практически всех видов нарушений функций опорно-двигательного аппарата. Все упражнения выполняются в воде. Это снижает боль и нагрузку. Постепенно она отвыкнет от боли и перестанет хромать. В конце концов она почти забудет, что хромает. Очень рекомендую эту терапию. Закончила. Я послушался его совета и записался на несколько таких занятий в специальном центре по соседству. Со стороны было очень трогательно видеть, как Молли гребёт, подталкиваемая тренером. Тренер по плаванию оказался прекрасным. Сначала он подтолкнул Молли к бассейну, потом, прежде чем она доплывала до противоположной стороны, подталкивал её обратно. Молли выглядела озадаченной. Было видно, что она не понимает, чего от неё хотят. К моему большому удовольствию, эта терапия начала давать результаты. Когда мы возобновили наши пешие прогулки, Молли почти не хромала. Почти. Но всё же хромота не прошла окончательно, и часто она прекращалась, стоило нам вернуться домой. И вдруг Сара сделала предположение, что, возможно, Молли просто немного хитрит, когда ей что-то нужно. Например, когда она хочет спать, а мы всё ещё смотрим телевизор. Она хромает, Но стоит тебе выйти из комнаты, хромотающий заид. Не думаешь, что это возможно, ответил я сухо, немного рассердившись на Сару за её версию. Я действительно был уверен, что Сара ошибается. Молли и так получала всё моё внимание и ласку, особенно во время и после болезни. И, конечно же, она не была способна на такое коварство. Но Сара всё же посеяла зерно сомнения. И чтобы эксперимент был чистым, я поставил в гостинной камеру Позже мы с Сарой не могли насмеяться, глядя на моль. Моль, маленькая хитрюга. Ухмыльнулся я, наблюдая, как она притворяется. Сначала она хромает, потом я обнимаю её и ласкаю, а потом стоит мне выйти из гостиной, и собака ходит совершенно нормально. Это означало только то, что моя мольли снова стала самой собой, озорной, как и в прежние времена. Сначала я и не думал о нашей совместной работе. Её здоровье было важнее всего другого. Но постепенно, по мере её выздоровления, я стал задаваться вопросом: а сможет ли она и дальше работать со мной? Повлиял ли запах и укус змеи на её навыки? Найдёт ли она ещё хоть одну пропавшую кошку? И привёл ли этот печальный опыт к тому, что она будет бояться леса? Будет ли она ещё моим компаньоном не только в жизни, но и в делах? Самый простой способ выяснить это Колин снова потренироваться в Bramblehill, сказал Марк. Просто предложи ей снова выполнить её работу. Так в один прохладный и ветреный августовский день я взял Молли на тренировку. Я предложил ей проделать наши обычные упражнения, дал понюхать комок кошачьей шерсти, шерсть я позаимствовал у полосатого котёнка, а потом спрятал образец в поле среди высокой травы. Вдобавок я настроил свою камеру Гоу-Про, чтобы Марк мог потом увидеть наш эксперимент. «Нюхай», — сказал я, предлагая Молли образец запаха. Она втянула воздух из банки, а потом, как обычно, гавкнула один раз. Это означало... «Все в порядке, папа. Я работаю». «Молли, искать», — скомандовал я, посылая ее вперед. Настал момент истины. Сначала она оказалась немного нерешительной, и я отчетливо видел проявлявшуюся хромоту. На уже полминуты спустя она бегала по полю, энергично веля хвостом. Я с тревогой наблюдал за тем, как она выполняла серию резких S-образных фигур, следуя по направлению летнего бриза, который переносил частички запаха. "Боже, как же я соскучилась по всему этому", казалось, говорила Молли. Она вновь вспомнила о свободе и радости поиска. Улыбка расплылась по моему лицу. В 200 ярдах от меня моя собака вдруг сосредоточилась на скрытом месте, припала к земле, а затем сделала стойку. "Я нашла, папа, нашла!" Из меня вырвался вздох облегчения. Несмотря на боль и травму, которые ей пришлось пережить, Молли явно не потеряла ни одного из своих великолепных навыков. Я легонько прикоснулся к её морде и дал знак ждать положенной награды. В ответ Она завертелась, радостно показывая зубы и высунув розовый язык. Хорошая девочка, Маля, сказал я, крепко обнимая её одной рукой, а другой давая угощение. Нет, юная леди, определённо вы не перестаёте меня удивлять.